«Слышь, надо бы водиться, святой, до просвирки от отцовских чудотворцев поднести государю. Куды помогает хорошо от всех недугов святыня та. Дело уж ведомое, государыня, доченька, не раз испытанная Послана уж, матушка. Нынче завтра вернется посланный, привезет. Ровно на грех нету ни воды, той, ни просфоры, а бывало всегда. Вон, Наташеньке, недужилась как-то, ей дадено, помогло. Привезу, дам государю, все дам». Крови бы из груди из моей рады источить ему, помогло бы только. Господи, Господи, матушка, снаряжать поезд вели, едем. Ладно, доченька, слышь, может, дождалась бы темени. Сама знаешь, царица днём да без государя, словно и не ездит по Москве, не бывало того. Все больше по ночам, сама знаешь. И на богомолье, и в переезды. Не след, чтобы всякий глазел на поезд, на твой на царский и на тебя. Не укроешься так уж от людей-то». «И не надо, старое то дело. Мы вон с государем, почитай, на виду у всех по Москве езживали. Так на забаву смотреть, на послов иноземных. А ныне да дело на такое, на великое. Да вот что ты скажешь, боярин, — обратилась она к Матвееву, сидевшему все время в раздумье. «Выехать ли мне за светла ли ночи ждать, истомить себя, измучить и...» «Ну о чем толковать? Как повелишь, так и выйдем. Пора уж и кидать старые свычи, не то тюремные...» Как их кличут, а татарские колодничьи. Царицу ли народу не видать? Пускай видят, любить боли станут. Слышь, снаряжай же поезд сам, боярин, да скорее прошу. Я не замешкаю, ты не кручинься, государыня Наташенька, да поешь малость. Так и выйдем из Кремля, часу не минет. Я сам все, скоренько. А слышь, мне с тобой ли ехать, или поотдохнуть позволишь? Пусть бы боярин Лопухин, да матюшкин, «Да прозоровский князь, да петровцев моих я в охрану пошлю, оно и крепко будет, а я уж больно заморился, второй день без сну». «Ладно, как знаешь, боярин, скорее бы оно лих. Говорю, часу не пройдет, в Колымагу усажу тебя, государиня матушка ты моя». И Матвеев поспешно вышел из покоя. Боярин точно сдержал обещание. «Наталья по наставлению матери с сестрой невестки Просковьи, жены Ивана Нарышкина» только успела перекусить немного, переменила домашнее платье на выездное, как уже явился с докладом Матвеев, что все готово, и сам усадил царицу в большой зимний возок, в избушку, запряженную двенадцатью санниками белой масти. В ту же огромную колымагу уселись Анна Леонтьевна, Авдотья Кирилловна, невеска Просковья Алексеевна, тетка царицы, жена Федора Полиевтовича, Авдотья Петровна, боярыня Казначея Матрена Блохина, И еще несколько мам и верховых боярынь, на попечении которых находились взятые матерью царевича Петр, Иван, младшие царевны и маленькая Наталья с кормилицей. Сёстры царя и старшая царевна остались в тюрему, как и Федор. Обыкновенный он зачастую провожал мачеху в ее поездках по монастырям и по святыням. Но сегодня царицу повестили, что старшой царевич недужен малость, и выезд состоялся без него». Так как монастыри и храмы, в которых хотела помолиться Наталья, были за городом, то есть за стенами Кремля, впереди поезда шел стременной стрелецкий полк Матвеева, петровские стрельцы в своих зеленых кафтанах. По бокам колымаги, как и за нею, ехали верховые бояре, потом тянулись другие воски со свитой царицы. Ехала боярыня Кравчая, еще какой-то из приближенных лиц, ехали верхом первый боярин и дворецкий Наталья Лопухин, Стольник Иван Матюшкин, окольничий Иван Фёдорович Стришнев и Тихон, брат его, с которым особенно подружилась Наталья за веселый нрав и острый язык. Впереди колымаги ехали еще верхом красивые рослые амазонки-царицы из комнатной прислуги. На голове у них были особые белые шляпы с полями, подбитые тофтою телесного цвета. Желтые широкие шелковые ленты не спадали со шляп на плечи и были унизаны золотыми пуговками, жемчугом, украшены золотыми кистями. Спереди короткая белая фата закрывала лицо до подбородка. Длинные широкие шубки и желтые сапоги довершали наряд. Этот женский отряд Матвеев, очевидно, заимствовал еще у Золотой Орды, где султанши имели каждая своих амазонок. Разные дьяки, стольники и дядьки царевича Ивана все, словом, кто дежурил наверху у царицы в этот день, дополняли свиту верхом или в восках смотря по возрасту и удали, или глядя по чину. Поезд растянулся на довольно большое пространство, хотя и не достигал тех размеров, до каких доходили парадные и большие выезды царя и царицы».